Вся группа тоскливо молчала. Никто не пытался давать советов, никто не ругался. У меня перед глазами стояла картина, как довольно внушительная палка и в мгновение ока исчезает в безобидном на вид шарике. Ну все, жить будешь. Ты как тот сварщик, что рукой падающий башенный кран за трос хотел удержать. Что, не слышал? Зато почувствовал. Вставай, нечего здесь рассеживаться в грязи. Инструктор взял подопечного за шиворот и довольно грубо поставил на ноги. Тот не сопротивлялся. Его мысли, видно, были где-то далеко отсюда. — Водки ему надо, — послышался робкий голос. — Самый старший из присутствующих. Щуплый такой мужичонка, возрастом за пятьдесят, в более чем скромных обносках, с и рядом перекрытых заплатами, нелепой зимней шапке-ушанке, едва державшейся на макушке, так как размером она была разве что на детсадовского малыша, и с морщинистыми нелепыми скулами копался у себя в рюкзаке. Рюкзак-то у него, к слову сказать, — Был добротный, дорогущий и компактный. Видно, мужик здорово усваивал всю информацию, полученную от фикса. Хотя другого выхода-то у него, по сути, и не было. Таким, как он, дома бы сидеть. Да спокойно до пенсии дорабатывать. Он, наверное, и в молодые годы-то здоровьем не блистал. А здесь ему уже ни с кем не тягаться. Разве, если только делать ставку на жизненный опыт и рассудительность, и еще терпение? Ибо оно приходит с возрастом, и никому из остальных здесь пока еще не дано, по крайней мере, в таких объемах. Сейчас мы его быстро на ноги. — Не переборщи, батя! — неожиданно миролюбиво произнес Белый. — Ну что, господа товарищи, все убедились, что с зоной даже на ее крайне шутки полохи. Хотя, с одной стороны, я даже рад, что все так благополучно кончилось. Это будет вам бескровным уроком на будущее. А для закрепления материала расскажу вам коротенькую историю о том, как ваш кредитор, бугор, Лишился доброй половины своего тела. Так он был знатный сталкер. Толк в зоне знал и крепости долго не признавал. Просто не повезло человеку. Напросился как-то к снабженцам в кузов. И надо было им в тот день на свинцовых напороться. Ну, водило конечно, по гашетке, до дёру, а свинцовые его с шайтан трубы. Бугра взрывной волной с кузова вышвырнула, а рюкзак за трос буксировочный зацепился. Вот и протащил его, бедолагу, до самого рубоя, да еще и сквозь такую вот хреновину по дороге. Как выжил, от чёрт его знают. Голос инструктора понизился. Да только результат все видели. В нем теперь протезов, Больше, чем своих конечностей. Еще повезло, что мозги варят, и знакомых в зоне нахватать успел. А то нищенствовал бы сейчас, да диковинка для новичков бы подрабатывал. Вот так вот. А вы идиоты, в аномалию палкой. Короче, впредь. Инструктор затянул новую сигарету. Никуда не лезть, ибо повторяюсь. Это самое слабое проявление из тех, которые я видел. От мастеров только слышал, что вроде бы вообще малыши бывают. Но это там, в глубине, ближе к городу. Там так фонит, что даже свинцовые не попадаются. Хотя защита у них, будет здоров. Различить комаринные плеши можно по продублирую снежку характерному наклону растений, либо другой хреновины, плотно прикрепленной к земле, отсутствию травы или части почвы. Для проверки, на месте ли еще аномалия, иногда бросают гайку, так как в первые часы после образования аномалия не имеет видимого ядра. Только делать этого не советую. Только в случае крайней необходимости. И этому есть причины. Во-первых, притянутая гайка сразу снижает цену артефакта на две трети. За это вам даже соратники могут накостылять за такую порчу. Исключением, конечно, является тот факт, если гайка будет первым элементом в аномалии, а следовательно, сможет впоследствии обрасти другими частями. Ее попросту не станет видно. Второй момент это жестокая ограниченность в тех же гайках, болтах и других мелких зондах, которые среди местного контингента пользуются немалой популярностью. Поэтому думаем, наблюдаем, выжидаем и доводим все это до автоматизма. Я говорю о том, что вы шкурой должны чувствовать близость аномалии, близость врага, и вообще любую опасность. Если вы этому научитесь, то, возможно, вам и подсчастливится стать мастерами. Ну все, а теперь почапали, аномалий здесь много, а времени мало. Рассуждать особо некогда. Человеческая змея поползла дальше. Белый своим уроком умудрился вселить во всех Огромное уважение к своей персоне. Теперь каждый старался пронаблюдать за движениями этого грамотного молодого сталкера. Хотя, конечно, при подобном построении это было весьма непросто, если не сказать невозможно. Следующая остановка ждала нас примерно минут через десять. Там, где мы оказались, было совсем уж сыро. На этот раз инструктор не стал полагаться на выучку, а банально обернулся и остановил идущего следом подопечного. В этот момент я вновь услышал знакомый треск и хищно осмотрелся в поисках снежка. Но не тут-то было. Ничего похожего поблизости не наблюдалось, только поганая постылость болота. Да небольшие лужицы с плотно клубившимися над ним туманом. Причем над водной гладью он был невысоко, всего сантиметров пятнадцать. «Слышите?» Инструктор прищурился и многозначительно поднял указательный палец правой руки к небу. «Здесь нет ни одной жабы». До этого момента я как-то не обращал внимания на факт присутствия здесь какой-либо живности, Разумеется, кроме комаров. А теперь, после того, как мне это сказали, я явственно услышал отдаленное кваканье вокруг нас и ни одного лягушачьего голоса рядом. Это все потому, что твари боятся ведьминого студня. Белый обвел руками туманные лужицы. Не столь интересная хреновина, конечно, зато не менее опасная, чем все остальные местные шуточки. Как говорят широколобые умники, эти лужицы на самом деле сжиженный газ, обладающий высокой адгезией и способностью растворять ткани, то есть залез в нее и сам превратился в часть лужи. Даже почечных камней, у кого они есть, не останется, Ну, конечно, это я весьма кратко и лаконично. В основном этот кисель обитает в подвалах заброшенных сооружений, коих здесь предостаточно. Бетон ему не по зубам, как ни странно, не переваривает. Точнее, не превращает в себя он также и землю, и же с ней песок, глину, фарфор. В общем, лезть в нее не стоит. Судя по всему, даже белый, Чувствовал себя неуютно среди всех этих лужиц. А меня все донимал этот странный треск. В темноте студень светится слабым зеленовато-белым свечением и испускает пузыри наподобие мыльных. Днем на воздухе, как вы сами видите, понемногу испаряется. Это самая живущая гадость из всех, что я знаю. Студень не исчезает, не меняет свое положение, только растет и иногда изрыгает из себя нежно-салатного цвета слепки, похожие на песчаники или кусочки кораллов, благодаря которым и получили свое название. Тоже стоят прилично, хотя применения им нет никакого, разве что в качестве украшения. И, кстати, такие же бесполезные по сути своей и снежки. Далее следовал такой же осмотр, как и в первый раз. Только теперь никто не пытался проверить разрушительную силу студней. После короткого перекура инструктор направился резко вправо. И вскоре мы вышли на относительно сухую тропинку, выбитую не одной парой ног. Эта тропа позволяла идти куда более свободно и, соответственно, легко. Мы машинально как-то сгрудились в пары, народ расслабился и иногда слышались короткие обрывки фраз. Через какое-то время инструктор резко притормозил подопечных. Хвост съежился и замер. Я прислушался, но никакого треска не услышал. Повисла гробовая тишина. В воздухе прямо запахло электричеством. Так бывает, когда в помещении горит кварцевая лампа. «Стоим!» Через какое-то время сурово проговорил Белый, расставляя руки в стороны, стараясь не дать никому из любопытных проскользнуть мимо себя. «Стоим!» Вновь повторил он.